Глава 4. Мартин радостно вышагивал по узеньким улочкам Лондона, полной грудью вдыхая знакомые ему влажные запахи насквозь пропитанного мглой города. Теперь они почему-то совсем не казались ему отвратительно кислыми, и даже более того, сейчас они странным образом отдавали приятной свежестью прохладного ветра. Того самого неповторимого ветра, который по зависящим от нас причинам вдыхает в застывший унылый мир живое движение, даря нам при этом абсолютное чувство свободы. Именно из-за таких вот причин этот странный, совершенно особый человек теперь шел навстречу вольной стихии так быстро, что со стороны могло показаться, что он хочет пройти сквозь нее, и именно потому, подставив под щедрые удары ветра свое бледное осунувшееся лицо, он буквально впитывает эту свободу всей своей кожей. Так. С каждым вздохом, потихоньку вбирая в себя крупинки свободы, Мартин отдавал ветру недуг и смятение, собирая его дары в одну таинственную силу, которая впоследствии и привела его туда, куда он уже и не рассчитывал вернуться. То есть еще до конца неизведанный им Джарокс. «Приветик!» – неожиданно свистнуло в голове у Мартина. «Давно не виделись». «Кто тут?» – взволнованно спросил Мартин. И в его воображении тут же промелькнули высокие горы. «Ну вот. Не успели еще толком и познакомиться, а меня уже позабыли. Обижаешь. Это же я, альбильда «Прости, я думал, ты не существуешь. Мне казалось, что это болезнь». «Сам ты болезнь», — обиделся альбильда «Знаешь, так меня еще никто не оскорблял. Немедленно забирай свои слова обратно, а не то я больше не появлюсь». «Хорошо», — согласился Мартин. «Извини меня. Если я обидел тебя...» Ну, я действительно считал, что ты. Не будем повторяться, возмущенно отдохнула Эхо. Мне почему-то кажется, что ты вновь собирался обозвать меня болезнью. Знаешь что, Мартин? Это непростительно с твоей стороны и даже больше того, очень грубо. Я понял. Виновато откликнулся Мартин. Мне нечего тебе возразить. Ага, злорадно прошипела Эхо. Значит, тебе все-таки стыдно? Значит. — Погоди, — прервал его Мартин, — как-то узнал мое имя. Ведь я же тогда и сам его не помнил. — Да нет ничего проще, — хмыкнул Альбельда, и Мартин увидел перед собой узкую извилистую тропинку. — Идем, я покажу тебе. Мартин посмотрел себе под ноги, где брала начало эта каменистая тропка. — Не бойся, идем. Где-то у него за спиной просвистел Альбельда, и он осторожно ступил на тропу ногой. тот самый момент, когда нога Мартина коснулась твердого на вид края дорожки, та, словно крупная живая змея, резко зашевелилась, и Мартин инстинктивно отдернул ногу. «Я же говорю, не бойся», настойчиво повторил Альбельда, и, словно бы обращаясь непосредственно к тропинке, с укором добавил. «А ты будь так любезна, веди себя прилично». «Свежий», Неизвестно откуда взявшийся, теплый ветер дохнул Мартину прямо в лицо. И он подумал, что это и есть Альбельда, который, не дожидаясь каких-либо действий со стороны Мартина, уже двинулся в путь. Мартин же, наконец оторвав свой изумленный взгляд от столь необычной тропы, решил оглядеть близлежащие окрестности, где хрустальные вершины заснеженных гор сияли в вышине словно алмазы, а тихий шелест далеких сопок сладко убаюкивал сознание. где приятный душистый воздух пах полынью и клевером, где стайки прозрачных стрекоз вились над мшистыми скалами каменистых полей, где тишина вторила биению сердца, непостижимым образом сливаясь со щебетом невидимых птиц, а свободный бродяга ветер, что еще секунду назад спал в приземистых сопках, теперь нежно насвистывал ему свою загадочную мелодию. Еще ему хотелось увидеть, как выглядит этот новый знакомец, Ну то ли из-за несуществующего здесь солнца, которого не было видно на небосклоне, но рассеянный свет почему-то все же слепил глаза Мартина. То ли из-за того, что Мартин не уловил траекторию полета Альбельды, он так и не смог этого сделать. Тогда Мартин подумал, что пока он глазел в разные стороны, Альбельда уже успел улететь. И потому он поспешил снять ботинки и все же сделал шаг на эту таинственную тропу. Он решил сделать это хотя бы для того, чтобы из любопытства, пройдясь по ней босиком, запомнить те ощущения, которые, скорее всего, он прежде не испытывал никогда. Он был совершенно поражен тем, что твердая на вид каменистая почва на поверку оказалась мягкой как пух. Ноги буквально проваливались в нее по щиколотке, и, словно бы просачиваясь между пальцев, тропа обволакивала его ступни теплыми, податливыми словно глина, пластичными камушками, которые при каждом прикосновении к ним ноги хлюпали, сжимаясь и разжимаясь при этом, будто пористая воздушная губка. Мартин, высоко поднимая колени, с удовольствием вышагивал по этому теплому, приятному полотну, внимательно разглядывая булькающие пузырьки у себя под ногами. И так могло бы продолжаться довольно долго, если бы не внезапное появление Альбельды, который довольно развязно внезапно присвистнул в ушах Мартина, и тем самым чуть не перепугал его до смерти. хе хи хи Застыв на месте, едва переводя свое взбившееся от испуга дыхание, услышал у себя за спиной Мартин. «Ой, не могу! Хи-хи-хи! Какой же ты смешной и нерасторопный!» Окончательно потерявшись в незнакомом ему пространстве, Мартин продолжал неподвижно стоять на зыбкой тропе, пытаясь сделать еще хотя бы один живительный глоток воздуха, чье присутствие, как ему показалось, просто куда-то исчезло из этого мира. «Расслабились. А теперь дышим глубже», — продолжала глумиться эхо. «Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не напрягаем конечности. Теперь наклон вперед. Встряхнули ровочками. Уф!» — в конце концов смог осуществить выдох Мартин. «А теперь вперед!» — скомандовала Альбельда. И смирная до этого момента тропинка, на которой стоял наш Мартин, вздыбившись, словно морская волна, подбросила его высоко вверх. Это произошло столь быстро и так неожиданно, что Мартин, который, безусловно, прежде никогда не бывал в подобных ситуациях, но все же предполагал, что во избежание сильного испуга для успокоения нервов стоит зажмуриться, теперь не сумел этого сделать, и потому широко распахнутыми глазами он попросту раскинул руки в сторону и воспарил над землей.